Глава 9. Мы в детстве стесняемся не того, чего действительно стоит. Я помню своего одноклассника, который очень стеснялся своих стареньких родителей, а ведь должен был ими гордиться. Они решились дать ему жизнь тогда, когда другие бы этого не сделали. Побоялись. Я же стеснялась того, что моя внешность, мягко сказать, нетипична. Меня постоянно спрашивали, кто я по национальности, и даже делали свои предположения. а на ответ «я русская», обычно смеялись или высокомерно хихикали, произнося надменное «ну-ну». Это уже я потом поняла, что моя внешность только плюс. Ее трудно не запомнить. А я действительно настоящая русская. Во мне смешаны как минимум десять национальностей. Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. Ветта сидела за столом рядом с Петром, как невеста с женихом на свадьбе. на свадьбе, которой у Петра Петровича никогда не было. Было две жены, а вот свадьбы ни одной. И вот сейчас это было комично и страшно одновременно, но у Петра, как всегда, был план. Его планы никогда не подводили раньше, не должен подвести и этот. Даже тогда, в самый страшный день, подвел его не план, а предательство. Три года, смиренно ожидая смерти и глядя в потолок, Он вспоминал всю свою жизнь и, наконец, понял, что есть только одна заноза, которую он не может просто забыть. Нет, Петр понимал, что размышления в духе, что можно было бы изменить в прошлом, что называется в пользу бедных. Они глупы и нелепы, ведь изменить ничего нельзя, и точка. А вот вопрос, который он сам закопал очень глубоко, не желая или даже боясь знать на него ответ, просто требует, чтобы его закрыли раз и навсегда. «Кто в семье предатель?» «А что, если Бог есть?» — размышлял Петр, ожидая смерти. «И оказавшись на том свете, я узнаю, кто предатель. Это будет больно? Насколько душа может там болеть?» «За семью!» — произнес первый тост Петр и поднял бокал. «Все, кроме него и веты, встали и стали чокаться, повторяя «за семью, за семью!» Девчонку Петя раскусил сразу. провинциалка, мечтающая выйти замуж. Приехала в Москву с единственной целью найти мужа, и даже карьера ей не интересна, хотя, скорее всего, она у нее идет неплохо. Других целей, кроме замужества, она не имела. В школе звезд с неба не хватало, и ей никто не говорил, что она может чего-то добиться. Напротив, мать с детства ей твердила, что главное счастье для девочки — это охомутать мужика и по возможности удачно. И вот двадцать пять а супружество так и не состоялось. и тогда программа начала рушиться, и возникла паника. Эта паника читается во всем: и в одежде, и в поведении, и даже в мыслях, которые нетрудно прочитать на ее по-детски наивном лице. Интересно, подумал Петр про себя. А почему оно не случилось, ее семейное счастье? Девушка довольно симпатичная, для провинции так и вовсе красавица. Что произошло? «Завышенные требования? Или несчастная любовь к женатому, сбившая все временные циклы?» «Воевода», — сказал Петр в звенящей тишине, которая наступила после первого тоста. «Представь нам свою спутницу». «Это Жанна», — произнес Руслан, почему-то смутившись. «Жанна и все?» — спросил Петр настойчиво. «Тебе больше нечего сказать о своей девушке?» «Милая Жанна», — обратился он уже к ней, — «Может, вы нам расскажете немного о себе?» «Я думаю, вам будет неинтересно», — ответила та без всякого жеманства. Хоть она и старалась держаться, Петр видел ее смущение. «Мне 30 лет, я из маленького города. Такого маленького, что вы не найдете его на карте России самостоятельно, только с помощью поисковика, и то он будет долго думать и чесать затылок». «Заготовочка», — усмехнулся про себя Петр. «Эту шутку ты приготовила заранее и, скорее всего, не для нас, а для всех любопытствующих. Молодец, девочка. Думаешь, что это твое уязвимое место и решила его обыграть?» «Вот уже три года я живу в Москве и работаю на мясокомбинате», — продолжала она уверенно, но на слове «мясокомбинат» голос все же дрогнул, а за столом раздались смешки. Естественно, громче всех хихикала царица — «Жены никогда не бывают бывшими, особенно если бросили не они, а их». «И кем же вы, милочка, там трудитесь?» — спросил Петр. «Надеюсь, на бойне, или все не имеет смысла?» — тихо пошутила Тамара, но, конечно же, так, чтобы все услышали. «Уже полгода, как я начальник колбасного цеха», — ответила Жанна гордо, и было видно, как она старается не расплакаться от общих насмешек и снисходительных лиц. «По профессии же я технолог мясного производства». «Прекрасная профессия», — подбодрил ее Петр. «Я в прошлом мечтал быть поваром, даже техникум закончил. Но, видимо, мне было не суждено работать по специальности. Мне кажется, производить то, с чем половина человечества начинает свое утро, — это прекрасно». Девочка ему понравилась, и Петр искренне не понимал, как глупый воевода мог ее выбрать — Со вкусом у него были большие проблемы. Сейчас пришла, наверное, самая паскудная мысль, какая могла посетить голову любого отца. Возможно, я бы меньше всего расстроился, узнав, что предатель воевода. Чтобы отогнать такую постыдную мысль, Петр переключил внимание на второго чужака в их компании. Вот его он прочесть не смог. Бросалось в глаза, что он вовсе не влюблен в Тамару. Тогда непонятно, почему он здесь — На мужчина тоже не тянул ни внешне, ни по поведению, а самое главное — глаза. У парня был взгляд человека, который имеет все и не собирается никому ничего доказывать. Будучи официантом, Петр научился определять таких на раз. Обычно это был взгляд по-настоящему богатых людей. Они могли носить потертые джинсы и выцветавшие тапки. Таким людям не обязательно обвешивать себя брендами и бриллиантами». Они все знают про себя, они могут купить все. Возможно, именно поэтому такие люди не боятся, что о них скажут другие. Им это все равно, они спокойно могут быть собой. Такие товарищи не боятся ничего, потому что знают страх, удел неудачников. А они уже по ту сторону, они уже получили свой приз. Но если он именно тот, за кого его принял Петр Петрович, то его нахождение здесь как минимум очень странно, а как максимум опасно. «Царица», — сказал Петр, внимательно глядя на ее спутника, «теперь ты и представь своего мужчину». Валерий Верот. Тот представился сам, не дав Тамаре даже открыть рот, чем еще раз подтвердил предположение Петра о его статусе. «Очень приятно быть гостем в вашем доме. Вы знаете, мне кажется, ваши дети действительно по вам соскучились. Зря вы их не пускали к себе во время болезни». Иногда именно близкие люди дают силу выживать. Я сегодня видел, как переживала Тамара перед встречей с вами. И это не подделаешь. Она вас очень любит. Сейчас же прекрати, — прошипела царица, пытаясь остановить его. Петр видел, что она оказалась не готова к такому монологу. Но тот лишь настойчиво убрал ее руку со своей и продолжил. «Десять лет назад погибла моя жена. Знаете, кого я до сих пор ненавижу?» «Нет, не водителя автобуса, у которого случился сердечный приступ, и он направил свою маршрутку в реку с моста. Нет, я до сих пор ненавижу врачей, которые не пустили меня к ней попрощаться». Когда пассажиров выловили из реки, то оказалось, что моя жена еще жива, и ее отвезли в больницу. Она была жива еще целые сутки. Представляете, сколько бы и непроизнесенных слов я смог ей сказать за это время. Сколько бы отложенных на потом «люблю», — услышала бы она от меня. Но врачи не пустили меня к ней. Просто не пустили, потому что так положено. Может быть, они и правы, но все их правила просто померкли по сравнению с вечностью, куда отправилась Лея. Не поступайте так со своими детьми. Подарите им счастье, не жалеть всю жизнь о несказанном. У Петраком встал в горле, и он никак не мог с ним справиться. Очень хотел, но не мог. За столом повисла тишина, но уже не напряженная, как раньше, это была тишина непонимания произошедшего. Все переводили взгляд со спутника Тамары на Петра и ждали реакции последнего. И только девушка Жанна тихо вытирала огромные слезы, катившиеся по ее щекам, стараясь не привлекать к себе внимания. Кто ты? подумал про себя Петр, а самое главное случайный ли ты здесь человек? И, бросив взгляд на Жанну еще раз, утвердился в своем первом впечатлении. «Хорошая девочка!» Проглотив все же свой ком, вслух сказал. «Ну, после такой речи предлагаю еще раз за семью». И поднял бокал. Все словно бы выдохнули, решив, что буря миновала. А зря. Вся буря была еще впереди. Она набирала силу, чтобы выплеснуть ее на своих жертв. Петр Петрович подготовил ее и не собирался отступать от своего плана. У папы Пети всегда был план.